Глава седьмая. Д'Артаньян в затруднительном положении, но один из наших старых знакомых приходит ему на помощь. Итак, Д'Артаньян в раздумье шел к себе домой, с удовольствием унося кошелек кардинала Мазарини и мечтая о прекрасном алмазе, который некогда принадлежал ему, и теперь на мгновение сверкнул перед ним на пальце первого министра. «Если бы этот алмаз когда-нибудь снова попал мне в руки», — думал он, я бы, не сходя с места, превратил его в деньги и купил маленькое поместье возле отцовского замка. Замок этот довольно приятное обиталище, но не имеет при себе никаких угодий, кроме сада величиной с кладбища избиенных младенцев. Затем я величественно дожидался бы, пока какая-нибудь богатая наследница, соблазненная моей внешностью, предложит мне вступить с ней в брак. Потом у меня появилось бы три мальчугана — Из первого я сделал бы важного барина, вроде Атоса, из второго — храброго солдата, вроде Портоса, а из третьего — изящного аббата, вроде Арамиса. Право, это было бы куда лучше той жизни, какую я веду. Но на беду мою господин де Мазарини жалкий скряга и не поступит с этим алмазом в мою пользу. Что сказал бы Д'Артаньян, если бы знал, что королева вручила Мазарине алмаз для передачи ему? Выйдя на Тектонскую улицу, он застал там большое волнение. Множество народу столпилось возле его дома. «Ого», — сказал он, — «уж не горит ли гостиница козочка? Или не вернулся ли и впрямь муж прекрасный Мадлен?» Оказалось ни то, ни другое. Подойдя ближе, Д'Артаньян увидел, что толпа собралась не перед его домом, а перед соседним. Раздавались крики, люди бегали с факелами, и при свете этих факелов Д'Артаньян разглядел мундиры. Он спросил, что случилось. Ему ответили, что какой-то горожанин с дюжиной друзей напал на карету, ехавшую под конвоем кардинальской гвардии, но явилось подкрепление, и горожане обратились в бегство. Их предводитель скрылся в соседнем доме, и теперь этот дом обыскивают. В молодости Д'Артаньян непременно бросился бы туда, где были солдаты, и стал бы помогать им против горожан, но такой пыл давно уже остыл в нем. К тому же у него в кармане было сто пистолей, полученных от кардинала, и он не хотел подвергать их разным случайностям, вмешавшись в толпу. Он пошел в гостиницу без дальнейших расспросов. Бывало, Д'Артаньян всегда желал все знать. Теперь он всякий раз считал, что знает уже достаточно. Его встретила красотка Мадлен, она его не ожидала, так как Д'Артаньян сказал ей, что проведет ночь в Лувре, и обласкала его за это непредвиденное появление, которое пришлось тем более кстати, что она очень боялась смятения на улице и теперь не располагала швейцарцем для охраны. Она хотела завязать с Д'Артаньяном разговор, рассказать обо всем случившемся, но он велел подать ужин к себе в комнату и принести туда бутылку старого бургундского. Прекрасная Мадлен была у него вышкалена по-военному, иначе говоря, исполняла все по первому знаку а так как Д'Артаньян на этот раз соблаговолил говорить, то его приказание было выполнено вдвое скорее обычного. Д'Артаньян взял ключ и свечу и поднялся в свою комнату. Чтобы не сокращать доходы хозяйки, он удовлетворился комнаткой в верхнем этаже. Уважение, которое мы питаем к истине, вынуждает нас даже сказать, что эта комната помещалась под самой крышей и рядом с водосточным желобом. Д'Артаньян удалялся в эту комнату, как ахиллес в свой шатер, когда хотел наказать прекрасную Мадлен своим презрением. Прежде всего, он спрятал в старый шкафчик с новым замком свой мешок, содержимое которого он не собирался пересчитывать, чтобы узнать, какую оно составляет сумму. Через минуту ему подали ужин и бутылку вина. Он отпустил слугу, запер дверь и сел за стол. Все это было сделано Д'Артаньяном, Вовсе не для того, чтобы предаться размышлениям, как мог бы предположить читатель. Просто он считал, что только делая все по очереди, можно делать все хорошо. Он был голоден, он поужинал, потом лег спать. Д'Артаньян не принадлежал к тем людям, которые полагают, что ночь добрая советчица. Ночью Д'Артаньян спал. Наоборот, именно по утрам он бывал бодр, сообразителен, и ему приходили в голову самые лучшие решения. Размышлять по утрам он уже давно не имел повода, но спал ночью всегда. На рассвете он проснулся живо по-военному, вскочил с постели и зашагал по комнате, соображая. В 43 году, за полгода примерно до смерти кардинала, я получил письмо от Атоса. Где это было? Где же? Ах, это было при осаде Безансона. Помню, я сидел в траншее. Что он мне писал, будто поселился в маленьком поместье. Да, именно так, в маленьком поместье. Но где? Я как раз дочитал до этих слов, когда порыв ветра унес письмо. Следовало мне тогда броситься за ним, хотя ветер нес его прямо в поле. Но молодость — большой недостаток для того, кто уже не молод. Я дал моему письму улететь к испанцам, которым адрес Атоса был ни к чему, так что им следовало прислать мне письмо обратно. Итак, бросим думать об Атосе, перейдем к Портосу. Я получил от него письмо. Он приглашал меня на большую охоту в своих поместьях в сентябре 1646 года. К несчастью, я был тогда в Биарне по случаю смерти отца. Письмо последовало за мной, но я уже уехал из Биарна, когда оно пришло. Тогда оно отправилось по моим следам и чуть не нагнало меня в Мон-Меди, опоздав всего на несколько дней. В апреле оно попало, наконец, в мои руки. Но так как шел уже апрель 1647 года, а приглашение было на сентябрь 1646 года, то я не мог им воспользоваться. Надо отыскать это письмо. Оно должно лежать вместе с моими актами на имени. Д'Артаньян открыл старый сундучок, стоявший в углу комнаты, наполненный пергаментами, относившимися к землям Д'Артаньяна, которые уже слишком двести лет, как вышли из владения его предков, и вскрикнул от радости. Он узнал размашистый почерк Портоса, а под ним несколько строчек каракуль, начертанных сухой рукой его достойной супруги. Дартаньян не стал терять времени попусту на перечитывание письма, содержание которого он знал, а прямо обратился к адресу. Адрес был замок Дювалон. Портоса не подумал дать более точные указания. В своей надменности он думал, что весь свет должен знать замок, которому он дал свое имя. Проклятый хвостун! — воскликнул Д'Артаньян. — Он нисколько не переменился. — А мне именно с него-то и следовало бы начать. Ввиду того, что он, унаследовав от Кокнара восемьсот тысяч ливров, не нуждается в деньгах. Эх, самого-то лучшего у меня и не будет. Атос так пил, что, наверное, совсем отупел. Что касается Арамиса, то он, конечно, погружен в свое благочестие. Д'Артаньян еще раз взглянул на письмо. В нем была приписка в которой значилось следующее. С этой же почты пишу нашему достойному другу Арамису в его монастырь. В его монастырь? Отлично. Но какой монастырь? Их двести в одном Париже и три тысячи во Франции. К тому же он, может быть, поступая в монастырь, в третий раз изменил свое имя. Ах, если бы я был силен в богословии! Если бы я мог только вспомнить предмет его тезисов, которые он так рьяно обсуждал! в Крефкерис Кюре из Мандидиес и настоятелем изуитского монастыря, я бы уже смекнул, какой доктрине он отдает предпочтение, и вывел бы отсюда, какому святому он мог себя посвятить. А не пойти ли мне к кардиналу? И не спросить ли у него пропуск во всевозможные монастыри, даже женские? Это действительно мысль. И, может быть, туда-то он и удалился, как Ахиллес? Да, но это значит с самого начала признаться в своем бессилии, и с первого шага уронить себя во мнении кардинала. Сановники бывают довольны только тогда, когда ради них делают невозможное. «Будь эта вещь возможная, — говорят они нам, — я бы и сам это сделал». И сановники правы. Но не будем торопиться и разберемся с толком. От него я тоже получил письмо от милого друга, и он даже просил меня оказать ему какую-то услугу, что я и выполнил. Да, но куда же я девал это письмо? Подумав немного, Д'Артаньян подошел к вешалке, где висело его старое платье, и стал искать свой камзол 1648 года. А так как наш Д'Артаньян был парень аккуратный, то камзол оказался на крючке. Порывшись в карманах, он вытащил бумажку. Это было письмо Арамиса. — Господин Д'Артаньян, — писал Арамис, — извещаю вас, что я поссорился с одним дворянином, который назначил поединок сегодня вечером на Королевской площади так как я духовное лицо, и это дело может повредить мне, если я сообщу о нем кому-нибудь другому, а не такому верному другу, как вы, то я прошу вас быть моим секундантом. Войдите на площадь с новой улицы Святой Екатерины, и под вторым фонарем вы встретите вашего противника. Я с моим буду под третьим, ваш Арамис. На этот раз даже не было прибавлено «до свидания». Д'Артаньян пытался припомнить события. Он отправился на поединок, встретил там указанного противника, имени которого он так и не узнал, ловко проткнул ему шпагой руку и подошел к Арамису, который, окончив уже свое дело, вышел к нему навстречу из-под третьего фонаря. — Готово, — сказал Арамис. — Кажется, я убил наглеца. — Ну, милый друг, если вам встретится надобность во мне, вы знаете, я вам всецело предан. И, пожав ему руку, Арамис исчез подаркой. Выходило, что Д'Артаньян знал о местопребывании Арамиса столько же, сколько и о местопребывании Атоса и Портоса. И дело начинало казаться ему очень затруднительным. Как вдруг ему послышалось, будто в его комнате разбили стекло. Он сейчас же вспомнил о своем мешке и бросился к шкафчику. Он не ошибся. В ту минуту, как он входил в комнату, какой-то человек влезал в окно. — А, негодяй! — закричал Д'Артаньян, приняв его за вора и хватаясь за шпагу. — Сударь! — взмолился этот человек. — Ради бога, вложите шпагу в ножны и не убивайте меня, не выслушав. — Я не вор, вовсе нет. Я честный и зажиточный буржуа, у меня собственный дом, меня зовут... — Ай! Может ли быть? — Нет, я не ошибаюсь, вы господин Д'Артаньян! — Это ты, Планше? — Вскричал лейтенант. — К вашим услугам, — ответил Планше, сияя, — если только я еще гожусь. — Может быть, — сказал Д'Артаньян, — но какого черта ты лазишь в семь часов утра по крышам, да еще в январе месяце? — Сударь, — сказал Планше, — надо вам знать, хотя, в сущности, вам, пожалуй, этого и знать не надо. — Что такое? — переспросил Д'Артаньян. — Но сперва прикрой окно полотенцем и задерни занавеску. Планше повиновался. — Ну, говори же, — сказал Д'Артаньян, когда тот исполнил приказание. — — Сударь, скажите прежде всего, — спросил осторожно планше, — в каких вы отношениях с господином Дарашфором? — В превосходных. — Еще бы, он теперь один из моих лучших друзей. — А, ну, тем лучше. Но что общего имеет Рашфор с подобным способом входить в комнату? — Видите ли, сударь, прежде всего нужно вам сказать, что господин Дарашфор в планше замялся. — Черт возьми, — сказал Д'Артаньян, — я отлично знаю, что он в Бастилии. «То есть он был там?» — ответил планше. «Как так был?» — вскричал Д'Артаньян. «Неужели ему посчастливилось бежать?» «Ах, сударь!» — вскричал в свою очередь планше. «Если это, по-вашему, счастье, то все обстоит благополучно. В таком случае нужно вам сказать, что вчера, по-видимому, за господином Д'Арашфором присылали в Бастилию. Черт, я это отлично знаю, потому что сам ездил за ним. Но на его счастье не вы отвозили его обратно» потому что если бы я узнал вас среди конвойных, то поверьте, сударь, что я слишком уважаю вас, чтобы... Да — Докончай кончай же, скотина, что такое случилось? — А вот что. Случилось, что на Скабиной улице, когда карета господина Дорашфора пробиралась сквозь толпу народа и конвойные разгоняли граждан, поднялся ропот. Арестант подумал, что настал удобный момент, сказал свое имя и стал звать на помощь. Я был тут же, услышал имя графа Дорашфора. Вспомнил, что он сделал меня сержантом пьемонского полка и закричал, что этот узник — друг герцога Габофора. Тут все сбежались, остановили лошадей, оттеснили конвой. Я успел отворить дверцу, Рашфор выскочил из кареты и скрылся в толпе. К несчастью, в эту минуту проходил патруль, присоединился к конвойнам, и они бросились на нас. Я отступил к Тектонской улице. Они за мной. Я вбежал в соседний дом, его оцепили, обыскали. Но напрасно, я нашел в пятом этаже одну сочувствующую нам особу, которая спрятала меня под двумя матрасами. Я всю ночь или около того оставался в своем тайнике и, подумав, что вечером могут возобновить поиски, на рассвете спустился по водосточной трубе, чтобы отыскать сначала вход, а потом и выход в каком-нибудь доме, который бы не был оцеплен. Вот моя история, и, честное слово, сударь, я буду в отчаянии, если она вам не по вкусу. Нет, напротив. Сказал Д'Артаньян. Право же, я очень рад, что Рашфор на свободе. Но ты понимаешь, что попадись ты теперь в руки королевских солдат, тебя без пощады повесят. Как не понимать? Черт возьми, воскликнул планше. Именно это меня и беспокоит. И вот почему я так обрадовался, что нашел вас. Ведь если вы захотите меня спрятать, то никто этого не сделает лучше вашего. Да, сказал Д'Артаньян, я, пожалуй, не против. — Хоть и рискую немного много ни мало, как моим чином, если только дознаются, что я укрываю мятежника. — Ах, сударь, вы же знаете, что я рискнул бы для вас жизнью. — Ты можешь даже прибавить, что не раз рисковал ею планше. Я забываю только то, что хочу забыть. Ну, а об этом я хочу помнить. — Садись же и ешь спокойно. Я вижу, ты весьма выразительно поглядываешь на остатки моего ужина. — Да, сударь, потому что буфет соседки оказался богат сытными вещами — И я с полудня съел всего лишь кусок хлеба с вареньем. Хотя я и не презираю сладостей, когда они подаются вовремя, и к месту ужин показался мне все же чересчур легким. — Бедняга, — сказал Д'Артаньян, — ну ешь, ешь. — Ах, сударь, вы мне вторично спасаете жизнь. Планше уселся за стол и принялся уписывать за обе щеки, как в доброе старое время на улице могильщиков. Д'Артаньян прохаживался взад и вперед по комнате, придумывая, какую бы пользу можно было извлечь из планше в данных обстоятельствах. Тем временем планшет добросовестно трудился, чтобы наверстать упущенное время. Наконец он испустил тот удовлетворенный вздох голодного человека, который свидетельствует, что, заложив прочный фундамент, он собирается сделать маленькую передышку. «Ну, — сказал Д'Артаньян, полагавший, что настало время приступить к допросу, — Начнем по порядку. — Известно ли тебе, где Атос? — Нет, сударь, — отвечал планше. — Черт. — Известно ли тебе, где Портос? — Тоже нет. — Черт, черт, а Арамис? — Ни малейшего понятия. — Черт, черт, черт. — Но, — сказал планше лукаво, — мне известно, где находится Базен. — Как, ты знаешь, где Базен? — Да, сударь. — Где же он? — В соборе Богоматери. — А что он делает в Соборе Богоматери? — Он там причетник. — Базен причетник в Соборе Богоматери? Ты в этом уверен? — Вполне уверен. Я его сам видел и говорил с ним. — Он, наверное, знает, где его господин. — Разумеется. Д'Артаньян подумал, потом взял плащ и шпагу и направился к двери. — Сударь, — жалобно сказал планше, — неужели вы меня покинете? Подумайте, мне ведь больше не на кого надеяться. «Но здесь не станут тебя искать», — сказал Д'Артаньян. «А если сюда кто войдет?» — сказал осторожный планше. «Никто не видел, как я вошел, и ваши домашние примут меня за вора». «Это правда», — сказал Д'Артаньян. «Слушай, знаешь ты какое-нибудь провинциальное наречие?» «Лучше того, сударь, я знаю целый язык», — сказал планше. «Я говорю по-фламандски». «Где ты, черт возьми, выучился ему?» «В Артуа, где я сражался два года». Слушайте. — И это называется язык, — сказал Д'Артаньян, — но все равно это очень кстати. Он подошел к двери, кликнул слугу и приказал позвать прекрасную Мадлен. — Что вы делаете, сударь? — вскричал планше. — Вы хотите доверить тайну женщине? — Будь покоен, она не проговорится. В эту минуту явилась хозяйка. Она вбежала с радостным лицом, надеясь застать Д'Артаньяна одного, но, заметив планше, с удивлением отступила. — Милая хозяюшка, — сказал Д'Артаньян, — — Рекомендую вам вашего брата, только что приехавшего из Фландрии. Я его беру к себе на несколько дней на службу. — Моего брата? — сказала ошеломленная хозяйка. — Поздоровайтесь же со своей сестрой, мастер Петр. Добро пожаловать, сестра, — сказал планше. — Добрый день, брат, — ответила удивленная хозяйка. — Вот в чем дело, — сказал Дарцаньян. — Этот человек ваш брат, которого вы, может быть, и не знаете, но зато и знаю я. Он приехал из Амстердама. — Я сейчас уйду, а вы должны его одеть. Когда я вернусь, примерно через час, вы мне его представите, и по вашей рекомендации, хотя он не знает ни слова по-французски, я возьму его к себе в услужение, так как ни в чем не могу вам отказать, понимаете? — Вернее, я догадываюсь, чего вы желаете, и этого с меня достаточно, — сказала Мадлен. — Вы чудная женщина, хозяюшка, и я полагаюсь на вас. Сказав это, Д'Артаньян подмигнул планше и отправился в собор Богоматери.